Глава четырнадцатая. Синяя машина. Приезжая к дому. Вся на нервах. Мыся еще засранец почуял, что пахнет деньгами, и начинает конючить. Не могу, ты обнаглела, Ростова, забила на работу, все замечают. Пусть продадут сначала так, как я, хоть что-нибудь. Заткнулся, но ненадолго. А завтра мне надо в четыре свалить. Хоть вообще не приезжать на работу. Наверное, так и сделаю. До дома остается совсем ничего, два светофора каких-то. И тут я замечаю, что за мной все время едет одна и та же синяя машина с номером семьсот семьдесят восемь. Что это может быть? Киселёв устроил слежку. Хочет узнать, куда я поеду, чтобы отследить дом? Вот надо было оставить Катерину там с утра и не париться, сама бы все купила. Тим, еду в дом, но за мной, мне кажется, следит машина. То есть едет за мной. Говорю номер. Можешь пробить как-то? Что за машина? Я пока припаркуюсь недалеко и посижу, посмотрю, что она будет делать. Подруга твоя где? Ждет в кафе напротив дома. Я ее за париком посылала. Перезвоню. Пусть сидит пока. Начинается. Не бывает идеальных планов. Киселев больно легко согласился на мое предложение. Решил проверить. На что Тим рассчитывает? Все мои догадки опять из области безрассудства. Припарковалась. Синяя машина тоже. Стоит и наблюдает, сомнений никаких. Жду полчаса. Поезжай в подземную парковку ТЦ-полет. Я там буду тебя ждать в микроавтобусе в секторе с Говорит номер микроавтобуса. Оставишь там машину, ключи, талон. Ребята потом тебе ее подвезут. А синяя машина? Гуся, все путем, не обращай внимания. Еду и звоню Катерине, чтобы ждала. И правда, на каком-то повороте синяя машина останавливается, и я вижу, как водитель, здоровый мужик в шапочке в облипку, открывает двери и выходит. Снег опять валит, видно плохо. Стою у въезда в ТЦ еще 15 минут. Вереница машин, все за подарками. А как же? Ждали целый год, чтобы купить именно сегодня. Вот он, сектор С, микроавтобус мигает фарами. Представляешь, он от меня отлепился. Остановился, и все посреди дороги. Радостно сообщаю я Тиму про машину. Ну, конечно. А как же ему ехать со спущенным колесом? Смеется Тим. Вот это да! Открываю я рот. Когда успели только? Организация! Хвастливо говорит Тим. Залезай в машину. Едем быстро. Как думаешь, Киселев чует? Ему опалы нужны, как воздух. Вот это я чую. Может, и пожалел уже, что ввязался. Но посмотрим, что день грядущий нам приготовит. Блюдо какой кухни? Ты всегда любил розыгрыши. Я вспоминаю, что это из той жизни. Да, любил. Сочу мастерство, не переставая. У него прекрасное настроение, ни капельки не тревожное. Про меня такое сказать нельзя. Останавливаемся у кафе. Катерина залезает в машину, и мы едем в гараж. Я хоть пойму, что там к чему, где завтра машину ставить. Место номер четыре, почти у самого въезда. Киселёв, наверное, голову ломает, что случилось, то ли его человек и правда на гвоздь наехал в кромешном снегу, где не только гвоздь уже сто раз бы засыпало, но и от целого ящика с гвоздями мало бы что осталось, то ли я не одна. Вот этого бы не хотелось. А ведь что ты заподозрил? Следить за мной на машине больше точно некому, если только виноградов не спятил, но с чего бы? Кстати, несмотря на свои шуточки и подтрунивания, сам-то ревнивый. Зорга, как сокол с недоступной скалы, следит за моими перемещениями в пространстве и вопросы задает, если я опаздываю. Виду не подает, конечно, но меня не проведешь. Попался, музыкант. Храбрюсь, а на душе кошки скребут. Если бы Виноградов только знал, чем я сейчас занимаюсь, а самое главное, чем я завтра буду заниматься. Одно только успокаивает, что Тим враг Тиселева, и, как говорил в древности один арабский принц, имени которого так никто и не помнит, «Враг моего врага – мой друг». Поднимаемся в квартиру. Целая команда. Я, Катерина, Тим и спокойный такой паренек лет тридцати, небольшого роста. Это главный сценарист, гарант и технический исполнитель завтрашней охоты, Коля. Представил нам его Тим. А также каратист, самбист и фигурист. Сразу видно, заметила Катерина. Парень с содержанием. Приятно познакомиться. И протягивает ему руку для знакомства. В машине никто не успел толком ничего разглядеть. Просто ехали и все. Меня Катерина зовут. Также являюсь исполнителем. Актриса, каскадер. Что-то лицо мне твое знакомо, уважаемая актриса. Тим прищуривается. Не пустырева ли твоя фамилия? Была когда-то. А ваше случайно не Бутусов ли? Ну, надо же! Какая встреча? В каком месте? Это я уже голос подаю. Не пора ли нам, господа, заняться делом? Для начала хорошо бы послушать. Да хоть Николая, кто за кем вступает, куда отходит и где ты вы. «Точного сценария, конечно, предложить не могу, придется импровизировать», — отвечает Николай. «Но начнем со спальни, чтобы ничего не перепутать. Пройдемте!» Мы все идем в спальню и слушаем инструктаж. Николай говорит со знанием дела, да еще и в таких подробностях, что я и правда думаю, может он сценарист какой. Он даже показывает, как Катерина должна лечь, чтобы не вызвать подозрений и не показать свое лицо. Предлагает также накрасить ногти на ногах одним запоминающимся цветом, чтобы у жертвы не было сомнений, что он видит одни и те же ноги. «Но чтобы сменить лак, нужен сам лак, растворитель и хотя бы одна пилочка», — говорит Катерина. «У меня все с собой», — отвечает Николай. Я широко раскрываю глаза и вхожу в ступор.